Глава вторая. Новости дня. Еженедельная газета, которая принадлежала одному американцу, редактировалась другим и велась по строго американским принципам. Она состояла в основном из острых, резких абзацев, сильно эпиграмматичных по своей фразеологии, привлекала к себе внимание поразительными сенсационными заголовками. Штат этого издания состоял из еще двух человек, кроме редактора, и у них было много работы с клеем и ножницами для выпуска номера. Что касается названия хеш, то оно требует некоторого объяснения. Хеш или хешиш английский. Гашиш. Примечание редактора. Слово Хэш употребляется в Америке для обозначения одного блюда, пользующегося большой популярностью у хозяев ночлежек в свободной стране, где всё не оставшееся от шести обедов в неделю, превращается в пикантное рагу для седьмого и будучи очень пряным и искусно приготовленным, склонно вводить в заблуждение новичка, неопытного в гостиничной кулинарии, ибо он считает это блюдо составленным из свежих ингредиентов и с удовольствием съедает. Таким образом, Владелец "Хаша" сделал в литературном отношении то же, что часто делается в кулинарном. Ибо, крадя новости из других источников и превращая их в пикантные маленькие абзацы, он преуспел в создании очень читаемой газеты, пользующейся большой популярностью у лондонцев. Если случался какой-нибудь новый скандал или шокирующее происшествие, Хэш обязательно имел яркое и остроумное описание и следовательно продавался с большим успехом. Именно в этой статье через неделю после обнаружения тела на Джермен-стрит публике были сообщены следующие интригующие факты. Изысканные шалости светской жизни. Они снова взялись за старое. Когда же британская аристократия поймёт, что они не должны желать жены ближнего своего, произошло еще одно бегство, которое закончится, конечно, как обычно, бракоразводным процессом. Всё та же старая игра. В прошлый понедельник леди Б покинула свой дом и уехала с лордом Б, близким другом мужа леди. О, да, как правило, это близкий друг, который потом превращается в вора. Вероломная пара отплыла на яхте в чужие края, и теперь возмущенный муж, сер К Б, выпрашивает, где же они. Если он вдруг зайдет к нам в контору, мы одолжим ему военное снаряжение и сделаем все возможное, чтобы вывести его на след. В этой комедии нет ничего нового или оригинального. Они все всегда так делают. Пьеса становится немного однообразной, и мы считаем своим долгом предложить усложнить сценарий побега, например, добавить участие тёщи или старой доброй свекрови. Когда негодующий супруг настигнет упорхнувших любовников, мы сообщим вам подробности. В том же номере хэш появилась более длинная статья, гласившая: Кейн был дилетантом в искусстве убийства, но ему не у кого было учиться, так что его неумелость должна быть оправдана. Преступление на Гермин-стрит, однако, является замечательным примером того, как цивилизация может усовершенствовать нелегкое искусство изящно отнимать жизнь. Все это происшествие довольно драматично, поэтому мы разделим эту трагедию на действия и предложим ее вниманию наших читателей. Акт Первый. Место происшествия. Джермин стрит Туманное утро, половина третьего. Действующее лицо. Спенсер Л.Б., возвращающийся с бала в отель. В густом тумане он ошибается входом, поднимается не по тем ступенькам, там находит в тело мёртвой женщины, издаёт крик ужаса, сигнал для полицейского, который появляется, рассматривает тело при свете фонаря, куртка из тюленейей кожи, шёлковое платье, светлые волосы, красивое лицо. Звучит свисток. Прибегают другие полицейские, которые уносят тело в одном направлении, в то время как Спенсер Элрсби уходит в другом. Акт 2. Место происшествия больница. Присутствуют инспектор полицейский и врач. Врач осматривает тело и не находит никаких следов насилия, кроме легкого бледного следа на одной стороне шеи. Мнение инспектора: что-то, вероятно, было сорвано с женщины убийцей, но также это не могло стать причиной смерти. Доктор говорит, что смерть вызвана отравляющим веществом в крови. Улики есть распухшее тело, высунутый язык, обесцвечивание кожи и думает, что это яд. Делает тщательный осмотр и находит на шее только легкую царапину на еремной вене, сильно воспаленную. Считает, что убийца ранил жертву в шею отравленным кинжалом или ножом. Инспектор составляет словесный портрет женщины и отдает распоряжение размножить его и распространить по городу. После этого Exant омнес» с телом в морг. Exant омнес» — латинский. Ушли все. Примечание редактора. Акт третий. Он такой долгий, что мы отбросим драматический стиль и расскажем его на свой лад. Наш специальный корреспондент присутствовал на дознании, и вот результат его расследования. Тело погибшей было осмотрено присяжными, и в качестве доказательств были приведены следующие предметы одежды. Первое куртка из тюленей кожи. Второе Шелковое платье, перчатки. Третье Белье под одеждой без описания. Четвертое. шляпка коричнево-голубая, бархатная, с переплетением, скрепленная серебряным полумесяцем. Свидетельство Спенсера Элдерсби. Посторонний джентльмен путешествовал несколько лет и вернулся в Англию только месяц назад. Был на балу у графини Керсток в прошлый понедельник. Ушел в два часа с небольшим, гулял по Пикадилли, столкнулся с приятелем на Сент-Джеймс-стрит, поговорил с ним несколько минут. Когда он уходил от него, встретил полицейского, который проводил его сквозь туман на Джермен-стрит. Там он оставил полицейского и поднялся по ступенькам дома, думая, что это отель Гвел. И нашел там тело покойной. Вызвал полицейского, после этого тело отвезли в больницу. Покойную никогда прежде не видел. Свидетельство констебля Баттера. Подтверждение показаний предыдущего свидетеля. Свидетельство доктора Фантана. Осмотрели тело покойной. Женщина ухожена. Покойная очевидно находилась в добром здравии. Надо сказать, что на момент осмотра она была мертва около трех часов. Смерть, по-видимому, наступила в результате паралича. Структура крови была разрушена. Поэтому врач решил, что умершую отравили. Кровь изменилась под действием отравляющего вещества. Вены были переполнены, легкие полны крови, свернувшиеся и темного цвета. Лицо распухло и приобрело темно багровый вид. Язык высунут изо рта. Небольшая рана на шее над еремной веной сама по себе недостаточно, чтобы вызвать смерть. Судя по всему, убийца нанёс рану отравленным кинжалом или ножом, поэтому тело так выглядит. Если бы это был сильный яд, то он подействовал бы очень быстро, так как кровь по еремной вене шла прямо к сердцу. Яд, по-видимому, подействовал минут через десять, а если покойная была возбуждена, то и еще скорее. На этом улики исчерпаны. Инспектор сказал, что на данный момент сделано все, чтобы узнать имя покойной, но никаких зацепок пока нет. Дело было передано в руки присутствовавшего детектива Даукера. Коронер подвел итог. Женщина была найдена мертвой, Это вытекает из показаний полицейского Беттера и мистера Эллерсби. Яд был введен через рану в шею с помощью кинжала, ножа или ланцета. Никаких улик, указывающих на то, кто мог нанести рану. Данные были переданы присяжным для вынесения вердикта в соответствии с доказательствами. Присяжные несколько минут совещались и вынесли следующий вердикт. Эта женщина умерла насильственной смертью от руки какого-то неизвестного лица или людей. Это полное изложение дела, которое мы назвали «загадкой и И теперь мы готовы поделиться своими собственными комментариями по этому поводу. Во-первых, судя по всему, покойная была дамой, а не уличной бродяжкой. Мы знаем, конечно, что многие уличные бродяги это некогда дамы, опустившиеся до такого уровня, но эта неизвестная женщина, по нашему мнению, не была одной из них, потому что, насколько нам известно, она не имела в своем облике никаких следов распущенности, которые неизбежно вызвала бы такая жизнь. Опять же, если бы она была абити на улицах, ее могли узнать полицейские. Но ни один из них не смог ее опознать. Абити, французский. Всегдатай. Примечание редактора. Правда, ее лицо распухло и обезобразилось под действием яда, так что в любом случае было бы трудно узнать черты, но платье и фигура могли бы помочь опознать ее, Однако эти данные тоже не принесли никакого результата. Поэтому покойная, судя по всему, была дамой. Germin Стрит — не слишком оживленная улица в любое время, а после 11 часов она сравнительно пустынна. Убийца должно быть заманил свою жертву туда, чтобы совершить преступление подальше от чужих глаз. У него могла быть назначена встреча с ней, и разговаривая с ней в дверях, он мог обнять ее и таким образом нанести небольшую рану отравленным оружием. Она почувствовала бы только легкий укол а он смог бы наблюдать, как яд делает свое дело. Она, вероятно, пришла в замешательство, а потом у нее закружилась голова, но у нее и в мыслях бы не возникло подозрения, что в ее жилах течет смерть. Затем, теряя силы, она, наверное, опускалась на землю в предсмертной агонии. Ее спутник тогда, вероятно, оставил ее, убедившись в том, что она не сможет позвать на помощь. Это преступление, по-видимому, было совершено с дьявольской изобретательностью, и это подводит нас к размышлению о том, какое место в ее жизни занимал убийца. Мы считаем, что он джентльмен или, по крайней мере, образованный человек, возможно, медик, студент-медик или врач. Не дилетант в токсикологии. Обычный убийца заманил бы свою жертву в дом и убил бы ее более жестоким способом, перерезав ей горло или ударив по голове кочергой. Но этот странный злоумышленник, обладающий более смертоносным оружием, вовлекает свою несчастную жертву в конфиденциальный разговор и, обнимая ее, вызывает ее смерть наиболее верным способом. Это преступление, подобное предательству Иуды, поцелуй дружбы и вероломное сердце, поэтому мы говорим, что преступник, обладающий этими утонченными и дьявольскими наклонностями, должен быть образованным человеком, а также иметь немалое познание в ядах, чтобы использовать столь изысканное и губительное вещество, как это. Природу яда не смогли установить, так как простая царапина разрушила структуру крови, и нет никаких внешних признаков, чтобы определить, какой вид яда был использован. Что касается мотива преступления, то возможно, это была любовь. Возможно, ревность, возможно, грабеж, так как на теле не было обнаружено ни денег, ни драгоценностей, а на шее был след, как будто с нее грубо сорвали цепочку. То, что мы изложили, Всего лишь предположение, ибо убийца возможна и женщина, но мы сочли это маловероятным. Ни у одной женщины не хватило бы духу совершить такое преступление на открытой улице. Правда, убийце благоприятствовал туман, скрывавший его или ее, преступление непроницаемой завесой, но все же риск оставался огромным. Но кем бы ни был убийца, мужчиной или женщиной, нет сомнения, что среди нас есть человек-дьявол, который, обладая смертоносным оружием, а именно отравленным кинжалом, может безнаказанно совершать преступление. Легкая царапина на определенном участке тела, и жертва обречена. Кто укажет на убийцу, если только его или ее не видели на самом деле за совершением преступления? Мы далеки от раскрытия загадки Пикадилли, но потребуется вся проницательность и изобретательность лондонского сыщика, чтобы выследить этого тайного убийцу. И мы боимся только того, что какая-нибудь другая жертва может пасть перед его или ее страшным оружием. Но хотя убийца этой неизвестной женщины, возможно, сумеет пока избежать наказания за свое преступление, рано или поздно он снова будет жаждать крови, и во второй раз ему может не так повести. Пусть помнят: мельницы Господни мелют медленно, но неумолимо. Крылатое английское выражение, означающее Неотвратимость судьбы. Примечание редактора.